Глава 33. Карли встала на цыпочки, чтобы дотянуться до самого верха стены. Была пятница, относительно спокойное время для отеля. Праздничная толпа и клиенты психотерапевтов уехали, новые гости, забронировавшие места на выходные, еще в дороге. Стена была не слишком огромная. Карли уже нанесла первый слой краски, и он подсох. Потом покрасила места под потолком и над плинтусами. Остальное она быстро закончит валиком. Только она обмакнула валик в краску, как в дверях показалась Мишель. «Что ты делаешь, черт побери?» Карли даже не потрудилась посмотреть на нее. «Нужно поработать над твоими навыками общения». «Ладно, привет, как дела? Что ты делаешь, черт побери?» Карли усмехнулась. «Спасибо, гораздо лучше. Я крашу». «Я и сама вижу». «Тогда почему ты спрашиваешь?» Она скорее почувствовала, чем увидела, как напряглась Мишель. «Ты зануда, тебе это известно?» «Я считаю себя легкой в общении и обаятельной, но ладно, согласна. Может, я и бываю занудой. Что именно тебе не нравится?» «Много всего», — буркнула Мишель. «Зачем ты взялась красить именно сейчас?» половине двенадцатого. Скоро приедут гости. Тебе не кажется, что ты выбрала не самое подходящее время?» «Ты терпеть не можешь эту роспись на стене». Я ненавидела ее с тех пор, как вернулась сюда. Карли продолжала работать валиком, покрывая краской каждый дюйм стены. «Да, но я не любила тебя тогда, и мне было плевать, что ты ненавидела ее. Но потом я поняла, что чуточку перестаралась с ромашками. В те времена, когда она верила, что станет в конце концов совладелицей отеля, она пыталась привнести в него чуточку своего стиля. «Ты не любила меня?» «Ты вела себя не очень приятно, и в тебе было много гонора». «Понятно. Не прикидывайся, огорченный, ты сама себя не любила». «Ты что, говорила с Сетом и Полин? Пытаешься меня исправить, да?» «Исправить тебя? Я столько не получаю», — засмеялась Карли. Вот это правильно. Все, готово. Карли попятилась назад и окинула взглядом стену. Ромашек на ней словно никогда и не было. Зря ты покрасила ее целиком. Ты столько сил потратила на те ромашки. Да, но я не профессиональная художница. Некоторые цветы больше походили на инопланетян. Вот так лучше. Спасибо. Не за что. Мишель помогла ей все собрать и отнести в подсобку. Там Карли промыла кисти и валик. Прибежала Габи. «Фрэнк и бабушка Лана хотят пойти на ланч», сообщила она, лопаясь от восторга. «Сюда! Они сказали, что все хвалят салат с курицей, который готовит Хелен. Еще они хотят побыть с нами!» Карли улыбнулась дочке. «Что ж, хорошо. Я тут, на месте. А вот Мишель, возможно, будет занята». Габи повернулась к ней. Мишель вздохнула. «Я с удовольствием». Девочка захлопала в ладоши и помчалась назад сообщить хорошую новость. «Я же отмазала тебя», — сказала Карли, ставя валик вертикально, чтобы вода стекала в раковину. «Спасибо, но ведь я научила Габи не бояться журавлей. Я практически супергерой, и я не хочу подводить мою хорошую девочку». У Карли что-то дрогнуло где-то в самой глубине сердца, но она постаралась не показывать этого, несмотря на правду, которую только что осознала. Она не только вернула то, что было утрачено, она обрела человека, который очень любил ее дочку. Всякому, кто обидит Габи, придется держать ответ перед Мишель. Может, сейчас она не выглядела грозной, но Карли прекрасно знала, что ее подругу лучше не сердить. Они вышли из подсобки и направились в переднюю часть отеля. «Не покажется ли это неприличным, если я поинтересуюсь, когда они уедут?» — с невинным видом спросила Мишель. «Лучше не спрашивай». «Ладно, но надеюсь, это случится скоро». «Я тоже надеюсь». Они прошли мимо подсыхающей стены. «Красивая стена!» — пробормотала Мишель. «Зараза! От такой слышу!» «Мисс сандерсон Мишель подняла голову и увидела худого пожилого мужчину в очках и с планшетом в руке. «Да», — она встала. «Чем могу быть полезна?» «Я Джаральд Вон из Департамента здравоохранения штата Вашингтон. Мне надо поговорить с вами о вашем ресторане». Ей показалось, что она не шевелилась и не издавала ни звука, но тут проснулся Шанс и бросился к ней. Он не рычал и даже не посмотрел на инспектора. Он просто прижался к ее ноге, напомнив о себе. Она погладила пса и кивнула. «Что за проблема?» «Мы получили несколько жалоб на то, как у вас подают блюда, что тарелки грязные, со следами крысиных экскрементов, а при подаче блюд не соблюдается нужная температура. Я приехал, чтобы провести инспекцию и прошу сопровождать меня». Обвинения были такими возмутительными, что Мишель потеряла дар речи. При всех ее недостатках Дамарис поддерживала чистоту на кухне, а Хелен была еще более требовательной. На разделочном столе можно было бы сделать даже срочную операцию без риска занести инфекцию. Какого черта? «Это элен с яростью подумала она. Карли ведь предостерегала ее насчет элен а она не слушала. «Конечно, мистер Вон», — ответила она с напряженной улыбкой. «Я догадываюсь, что вы приехали в субботу, чтобы сделать нам сюрприз. Никто не ожидает, что санитарный инспектор работает в выходные». «Вы угадали», — ответил он без улыбки. «И я не рассчитываю, что мы узнаем имена людей, написавших жалобы». «Нет, это конфиденциальная информация». «Правильно, понимаю. Но я спросила, потому что у нас возникли проблемы кое с кем в городе, личные счеты, и я думаю, что эти люди как раз и могли пожаловаться». Мистер Вон оставил ее слова без внимания. Мишель не сомневалась, что он привык слышать тонны оправданий. «Пойдемте на кухню», — сказала она, выходя из-за стола. «Но позвольте спросить. Если проверка пройдет превосходно, и вы не найдете никаких нарушений, вы хотя бы возьмете на заметку мои слова?» «Мисс Сандерсон, нарушения есть у всех. У кого-то совсем небольшие, но безупречных кухонь нет». Надеюсь вы проявите объективность она провела его через холл шанс шел рядом у стойки администратора стояла элен и разговаривала с карли та выглядела расстроенной элен повернулась в их сторону и помахала рукой мишель вспомнил условия предоставления кредита если в отеле будут зафиксированы какие либо нарушения банк может отобрать его так что ситуация неприятная. В ней забурлила злость. «Нет, это неправильно. Один единственный человек не может так сильно контролировать ее бизнес». «Ничего плохого не случится», — сказала она себе. «Она вернулась сюда не для того, чтобы потерять все. Как только мистер Вон закончит инспекцию, она начнет собственное расследование и немножко покопает там, где нужно». Они зашли на кухню, где Хелен готовила ланч. Шанс остановился на своем обычном месте за дверью, лег и приготовился ждать. «Хелен, это мистер вон из департамента здравоохранения нашего штата. Туда поступили жалобы на ресторан, что-то насчет чистоты и температуры блюд». Мишель не стала упоминать про крыс. Хелен уже не первой молодости, не стоило ее шокировать, а то еще сердце заболет. Хелен строго взглянула на инспектора. «Я не готова к вашему визиту, мистер Вон», — сердито сказала она. «Вероятно, так и планировалось. Очень хорошо. Приступайте к инспекции и делайте то, что вам нужно». Пока инспектор натягивал перчатки, Хелен продолжала спокойно нарезать кубиками курятину для ее знаменитых сэндвичей. Она держалась хладнокровно и сдержанно, и это чертовски впечатляло. Следующие 45 минут тянулись мучительно долго. Мишель вышла в коридор и села на пол рядом с собакой. Шанс не спускал глаз с инспектора, словно был готов защитить Мишель от него. Мистер Вон открывал шкафы, измерял температуру продуктов в холодильнике и на плите, сравнивал результаты с температурной шкалой в планшете. Он проверил посудомоечную машину, кладовые, посмотрел на лицензию. Наконец он снял перчатки. Мишель встала и подошла к нему. «Ну что?» «Впечатляет», — ответил мистер Вон с легкой досадой. «Я никогда еще не видел такой чистой кухни. Все соответствует нашим требованиям и во многом даже превосходит их. Жалоба поступила к нам несколько дней назад, а, судя по всему, такая чистота у вас была уже некоторое время». мишель захотелось показать ему язык и напомнить о том, что она уже говорила. Жалоба несправедливая, но решила, что это не поможет делу. «Так мы прошли проверку?» «Да, я отмечу в заключении, что это, возможно, какая-то ложная жалоба. Мы в департаменте очень серьезно относимся к нашей работе. Речь идет о здоровье людей. И мы не можем допустить, чтобы наши ограниченные ресурсы тратились понапрасну на розыгрыши такого сорта». «Кажется, я догадываюсь, кто это сделал». Мишель улыбнулась. «И поговорю с ней». Она пожала руку мистеру Вону и вернулась в вестибюль отеля. Элен все еще была там и сидела на диване. Она посмотрела на вернувшуюся Мишель и, вероятно, заметила удовлетворение на ее лице, потому что уже не улыбалась и не махала рукой. Мишель прямиком направилась к ней. «Эй», — сказала она, — «спасибо, что позвонила с жалобой на нас. Теперь Департамент здравоохранения штата нас любит и считает тебя идиоткой. Мне это нравится». Голубые глаза Эйлен превратились в острые льдинки. Берегись, Мишель. Меня лучше не иметь среди врагов. Ты уже мой враг. Я чуть не купилась на твое "Будем подругами". Ты лавкачка ничего не скажешь. Не знаю, насколько твоя игра связана с тем, что случилось когда-то в школе, а насколько с тем, что ты хочешь получить почти на халяву эту шикарную недвижимость у моря. Выскажусь и о том, и о другом. Мишель с трудом удерживалась от улыбки. Арать на людей так клёво. Насчёт школы. Пора тебе повзрослеть. Прошло много лет. Живи нынешней жизнью и смотри вперед, а не назад. А что до моего отеля? И не надейся. Я все плачу вовремя. Дела у нас идут лучше, чем ожидалось. Так что я могу выплатить даже больше. Может, я захочу консолидировать кредиты. Но, скорее всего, не в твоем банке. Есть и другие нюансы. Огрызнулась элен Те дурацкие правила. Я знаю с достоверного источника, что ты не можешь этого сделать. «Кто тебе сказал?» «Я говорю». элен закатила глаза. «Серьезно, Мишель, не ввязывайся в вещи, которых не понимаешь. Вроде банковского дела? Правил представления о финансовой отчетности и модификации кредитов? Ты права, я не буду влезать в эти дела. Но думаю, что мне пора найти грамотного юриста, чтобы он все проверил. Карли дружит с ассоциацией местных бизнес-леди. Кто-нибудь из них наверняка сможет порекомендовать мне классного юриста, «Даже такого, кто в контрах с вашим правлением». «Это ничего не изменит», — заявила элен но у Мишель появилось подозрение, что собеседница занервничала. «А теперь иди, тебе пора», — сказала Мишель. элен повернулась на каблуках и покинула отель. Мишель посмотрела ей в спину, потом наклонилась и потрепала шанса по загривку. «Мы очень странные существа». Он прижался головой к ее бедру, словно говоря, что не ему судить. Карли рылась в теплой плодородной земле в саду отеля. «Вместе с красивыми цветами растут и сорняки», — думала она, выдергивая очередной и бросая его на растущую кучу отходов. «Пожалуй, садоводство — метафора жизни», — весело подумала она. «Копай, рой потихоньку и избавляйся от всего, что тебе мешает». Шанс вытянулся на траве неподалеку от нее. Солнце дарило свое тепло, ветра не было. День ожидался хороший. «Карли!» Голос донес с другой стороны отеля, но Карли ни с каким другим его не спутает. «Вот тебе и хороший день», — подумала она. Сидя на корточках, она глядела на идущую к ней мать. Пока что они говорили лишь о всяких мелочах, Погоде, покупках, планах поездок в ближайшие месяцы. Не считая попытки Карли узнать, что думала Лана, когда уходила из семьи, они избегали слишком личных тем. «Пожалуй, так лучше», — сказала себе Карли. «Все равно многие вещи уже не исправишь». Мать села рядом с ней на траву. «Мы уже собрались и готовы к отъезду. Фрэнк сейчас прощается с Мишель. Если ты не против, мы по дороге заедем в лагерь Габи». «Конечно, не против», — сказала Карли, надеясь, что мать не заметит, как она рада этой новости. «Спасибо», — мать вздохнула. «Все было чудесно, мы снова вместе. Нам с Фрэнком давно нужно было вернуться. Конечно, возникли бы проблемы с брендой она не из тех, кто способен простить и забыть». «Вы с ней были так близки», — сказала Карли. «Ты скучала по ней, когда уехала?» Лана неопределенно пожала плечами. «Возможно, мы были подругами, хотя с брендой всегда было тяжело. Она думала только о себе, она никогда не переживала, если обидела кого-то. А я всегда тонко чувствовала и заботилась о других». Лана улыбнулась. «Да уж», — подумала Карли. «Бросила единственного ребенка и сбежала с любовником. Невероятная забота». «Да, ты очень заботилась», — сказала она вслух. «Как я рада, что мы все прояснили». «Сарказм не удался», — подумала Карли, не зная, смеяться ей или поддаться безумию. Лана наклонилась и поцеловала ее в щеку. «Мы думаем вернуться на день благодарения. Как хорошо! Я буду скучать по вам», — сказала мать, обнимая ее. «Будь умницей! Лучше всех!» Потом Лана ушла. Карли яростно вырвала с корнем еще несколько сорняков, и теперь эта работа нравилась ей даже больше. Она ожидала, что почувствует грусть или сожаление, но ничего подобного не было, только сознание, что у нее уже есть все, что ей нужно. Общение с матерью – вещь приятная, но необязательная. Она добралась до конца клумбы и уже собиралась взяться за следующую, когда к отелю подъехал знакомый белый автомобиль из офиса шерифа сэм он направился к ней и карли жадно смотрела на его широкие плечи легкую походку и сексуальную грацию она помнила это тело после их единственного но потрясающего сексуального контакта может она не подумала когда заявила что им не нужно торопиться может надо позвать няньку для габи и провести интересный вечер с этим мужчиной в его новой квартире ну как бы вывести их отношения на новый уровень «Привет!» — крикнула она, загораживая ладонью глаза от солнца. «Карли!» Сэм подошел, погладил шанса и шлепнулся на траву. «Как дела?» — спросила она. «Ты, должно быть, перевел дух, когда закончились длинные праздники. Теперь можешь жить сравнительно легко до дня труда». «Да, жить среди туристов тяжеловато». Он бросил на траву свою шляпу и провел ладонями по волосам. «Я видел, как уезжали ваши родители». «Да, они попрощались». «Ты как, нормально?» «Лучше, чем нормально». «Хорошо». Он усмехнулся. «Я вот что подумал. Вы с Габи не хотите пойти со мной в кино завтра вечером?» «Можем». Она засмеялась. Это я и надеялся услышать. «Кино, конечно, вещь хорошая», — подумала она. «А еще она решит на этой неделе насчет няни и проведет время с этим красивым парнем. Столы для пикника стояли в парке на разумном расстоянии друг от друга в тени деревьев. Вечернее солнце проглядывало сквозь листву и сверкало на воде. В марине качались на волнах лодки. На главном пирсе были поставлены скамьи для тех, кто хотел удить рыбу или просто смотреть на праздник. Возле него стояло много лодок. Слева от него был короткий пирс. Смельчаки прыгали оттуда в прохладную воду Саунда. Габи и Шанс гуляли по променаду, пес осторожно поглядывал на девочку. Мишель убрала со стола мусор и сложила в корзинку. Это она предложила отдохнуть и поужинать на берегу. Они забрали остатки блюд на кухне и отправились к Марине. «Как тут хорошо», — сказала Мишель. «Да, согласна», — подтвердила Карли. Надо чаще такое устраивать, сбегать от всего. Даже от Сэма? Нет, но сегодня он работает. Карли вздохнула. Так значит, я у тебя на втором месте. Я не спорю с тобой. Почему нет, это забавно. Карли покачала головой. Ты вправду свихнулась, и сама это чувствуешь, верно? Поверь мне, я избавилась от моих проблем. Пока Мишель говорила, Карли наблюдала за дочкой. Габи с Шансом шли по деревянному настилу променада. Вот она остановилась и о чем-то поговорила с немолодой парой, явно туристами. Они были слишком далеко, и Карли не слышала их разговор, но морской бриз донес до нее несколько слов. Габи пританцовывала на месте от нетерпения, а пожилые супруги смеялись и гладили Шанса. Потом посмотрели наверх, увидели Карли и помахали ей рукой. «Погляди на нее» сказала Карли и в лучах популярности ее дочки. Как она быстро растет и буквально расцветает. Ты так ей помогла, научив не бояться. Ну, это пустяки. Для нее это была проблема. Сейчас она стала посмелее. Мне кажется, она видела, как ты выздоравливаешь, и для нее это тоже стало важным уроком. Мишель поморщилась. Я далека от совершенства. Хорошим родителям не обязательно быть совершенными. «Я не мать Габи». «Нет, но ты у нее на втором месте». Мишель засмеялась. Карли снова посмотрела на Габи и нахмурилась, когда дочка вышла с собакой на короткий пирс. «Габи!» – испуганно закричала она и поспешила к ней. Хотя деревянное сооружение торчало в залив лишь на 20 футов, на нем не было перил. Дочка могла запросто упасть в воду. Мишель не отставала от нее. «Зачем она пошла туда? Почему там нет перил? Она умеет плавать?» «Нет, не умеет!» На пирс сел журавль прямо перед Габи. Девочка остановилась и глядела на птицу. Шанс притих рядом с ней. Габи протянула руку. Птица отскочила. Габи, смеясь, повернулась к собаке и сделала шаг назад. Для Карли это было одно из тех ужасающих мгновений, когда ход времени замедляется, а самое ужасное становится реальным она уже точно знала, что произойдет и уже тысячу раз пережила этот ужас еще до того, как все случилось. Габи стояла уже на самом краю, но не замечала этого и снова шагнула назад. Карлис завизжала, заоала от ужаса, но ее крик прервался и рассыпался словно в кошмарном сне. Девочка взмахнула руками, пытаясь восстановить равновесие шанс метнулся к ней карли помчалась еще быстрее. Было слишком поздно. Габи упала с пирса и исчезла в холодной темной воде. «Нет!» – завизжала Карли. Сердце уже вырывалось из грудной клетки. Ей не хватало воздуха. Она задыхалась, но это не имело значения. Ничего не имело значения, кроме Габи. Шанс тут же прыгнул в воду и поплыл к маленькой головке, вынырнувшей на поверхность. Крик о помощи прорезал тихий и спокойный вечер. Несколько человек оглядывались по сторонам, пока еще не понимая, в чем дело. Карли опрометью пересекла дощатый променад, выскочила на пирс и остановилась, когда посмотрела вниз на воду. Ее сердце бешено стучало, легкие болели от нехватки воздуха. Тело рвалось вперед, но она застыла, не в силах пошевелиться. Вода. Она не могла прыгнуть в воду. Не умела плавать, не могла перебороть страх, который парализовал ее и не хотел отпускать. Габи размахивала ручками, кричала, кашляла. Шанс подплыл к ней, схватил за шиворот и поплыл к берегу. Но ее лицо все равно было в воде. Карли снова закричала. Рядом с ней что-то мелькнуло. Мишель прыгнула в воду и через секунду вынырнула рядом с Шансом и Габи. Протянула руку к девочке. Карли повернулась и побежала назад, наталкиваясь на незнакомых людей. На променаде уже собралась небольшая толпа. Несколько человек были готовы тоже прыгнуть в воду. Карли бросилась вниз к лодочному спуску. Мишель плыла туда, крепко держа Габи. Шанс усердно работал лапами рядом с ними. Слезы текли ручьем по щекам Карли, но она не замечала их, охваченная стыдом и страхом. Дочка чуть не утонула из-за нее, Она ничего не могла сделать, не могла предотвратить это. Она рухнула на колени, все тело содрогалось от рыданий. Тут ее обхватили тоненькие мокрые ручки, да так сильно, что она с трудом могла дышать. «Габи! Мамочка! Мамочка! Мамочка!» Дрожа и рыдая, они прижались друг к другу. Понимая, как ей повезло, Карли клялась себе, что больше никогда не оставит дочку в беде.